А в будние дни пошут народ гулять. День от деньской над работой умаются, Зашабашат, тотчас кощам, А после щей на боковую. Горд наш благочестивый, Не бездельный какой-нибудь, все предели. Маленький мальчишка и тот с утра до ночи ложки ковыряет. Встал, умылся, оделся, богу помолился, хлеб перекусил и затесличку.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 «Сестра родная Чепурину, так говорил феклист, желчно и досадливо указывая на недостроенные, еще не покрытые кровлями, дома возле соляных анбаров на самом всполье. «Три дома», — молвился Маквасов, поглядев на манефины постройки. «Четыре», — перебил феклист. «Четвертый позади. С руки тут им будет. Потаенного ли кого вывести, другой ли проворить». По ихнему секту. Чего лучше, как на всполье? В православном простонародье вместо «секта» иногда говорят «сект». И овраг рядом, и лес неподалеку. Все, как нарочно, про них уготовано. Нашему брату-церковнику смотреть на них так с души воротят. Зачем они отживут, к чему? Только небо коптят, а по в сундуках. День жизнь, что гибель. «Зачем же, мать Манев, так широко строится?» спросил Самоквасов. «Незаконных вещей ведь она не творит». «Широко, значит, жить захотелось», с усмешкой ответил феклист Дмитрич. «Навезет с тобой целый табор келейниц?» «Все заведет, как надо быть, в скиту». «Он и скотный двор ставит, конный, Читовнее особной только нельзя. Так внутри келий Маленну заведет. Что им, а нефть денег не заимовать И у самой непочатая куча, и у брата достаточно. «С братом-то, слышь, повздорило», — сказал Петр Степанович. «А что же с того, что повздорил? Неважность», — молвил феклист. Ихние побранки подолгу не живут. А точно, что была у них драна грамта. А все из-за вашей самокрутки». Как принял все на себя Чепурин, Манефа и пошла ругаться. «Зачем, — говорит, — ославил ты мою обитель? Зачем, — говорит, — не от себя, издобу? от меня из кита девку украл. А он хохочет, да пуще сестрица подзадоривает. Шальной ведь он. — А что у вас в городе про ту свадьбу говорят? — немного помолчав, спросил Самоквасов. — Чего говорить? — ничего не говорят, — молвил фиклист. С первоначалу, правда, толков было достаточно, а теперь и поминать перестали. «А много было толков?» «Довольно», — ответил фиклист. «Наш-то церковники, то есть да и староверы, которые за матерей не больно гораздо стоят, помирают, бывало, со смеху, а ихние статьи люди, особливо келейные, те на стены лезут, бронятся, не икалось нечто вам, как они тогда поминки вам сгибали».